Глава четвертая. «Вы где так долго задержались?» С этими словами нас встретил Кахир. «Комнаты рассматривали», — ответила, опускаясь на табурет. Покинув ванную комнату, я обнаружила лема в кабинете. Вернее, в том, что от кабинета осталось. Комната квадрата восемь. С большим окном. Вдоль обеих стен шкафы для книг. Сейчас пустые стол из потемневшего от времени дерева в центре кабинета и кресло, когда-то обитое тканью, сейчас протертые местами лопнувшее и грязное. Было жутко интересно проверить, имеются ли в этом помещении тайники или нет. Но нас ждали. Взглянув напоследок на стены кабинета, мы вышли из покоев. Обедать нам предложили на кухне. Она была довольно большая и освещалась масляными лампами. Разделочный стол выглядел добротно. Видно, что его ремонтировали. Над ним — полки с банками, горшками и стеклянными бутылками. Печь в углу чем-то напоминала мне русскую. Из ее недр Орса достала пышущий жаром пирог. Судя по аромату, он был мясным. А еще были шкафы с посудой. Увидев ее, я не удержалась и подошла ближе. Так странно после нескольких месяцев использования глиняной, неровной, видеть перед собой белую с красивым орнаментом посуду. А еще здесь были стеклянные бокалы. Немного толстостенные, но стеклянные же. «Это все, что осталось. Остальное было побито», — сказала Орса, заметив мое увлеченное разглядывание. «Красивая». Прошептала, продолжая рассматривать помещение. «А там что?» «Во двор дверь ведет. Вторая — в комнату, где, видно, хранились продукты. Ну, это в общий зал, а за этой — наша комната». «Понятно», — кивнула, возвращаясь к столу, где уже стояла тарелка с супом, кажется, мясной, с разварившейся крупой и овощами. Там же были пирог, лепешки, вазочка с медом, орехи, ягоды и чайник, из носика которого шел пар. Чайник, Куин, как у нас? воскликнул Лиам, показывая на пузатый медный с длинным носиком и ручкой чайник. Как у нас? подтвердила, приступая к трапезе. Хм, как у нас? Да не совсем. Тонкий лист меди без единой неровности, с выбитым на стенках чайника красивым растительным орнаментом. Кахир был погружен в себя и молча осматривался. Я понимала его состояние. Столько всего нового, непонятного и необъяснимого. А еще там, за стеной из неприступных скал, осталась его семья. Спасибо, Орса, было очень вкусно. Но нам пора спать. Завтра рано утром нам надо возвращаться к своим. А как же? Квин, ведь это твои земли. Твой дом. Подхватился дядька Кор, до этого дремавший тут же за столом. Мы вернемся. Обязательно вернемся, но не одни. На каменной пустоши мой туат. Люди, которые нас ждут и которым мы нужны. Мы идем за ними. Говоря это, я смотрела на Кахира, наблюдая за изменениями эмоций на его лице, от обеспокоенного и напряженного до потрясенного, счастливого и нетерпеливого. «Мы будем здесь жить!» — воскликнул Лиам, подскакивая со своего стула. «Да, все, конечно, в замок не войдут, да и не нужно. Мы видели здесь дома. Подправим» и поселим туда семьи. А еще в этом месте достаточно камней и леса, построим новое. Но там же тоже дома, а женщины свой огород не бросят. Ой, а как коров и овец провести? Решим на обратном пути. Спасибо еще раз, дядька Кор. Вы покажете, где могут разместиться Кахир и Лем? Мы будем рядом с тобой. Тут же отреагировали мужчины, вскакивая со своих мест. Как будто я сейчас собиралась от них сбежать. «Учтите, там одна кровать!» «Мы ляжем на полу, не привыкать!» «Ладно», — махнула рукой. Спорить сейчас совершенно не хотелось. Я устала и физически, и морально. В настоящее время мне хотелось только одного — лечь и уснуть, хоть ненадолго забыться. Даже для меня, ранее живущей в 21 веке, в невероятно огромном потоке разной информации, было сложно принять все, что происходит сейчас с нами. Показав, как управляться с унитазом и вентилями Кахиру и Лему, я, скинув трухлявый матрас на пол, расстелила на кровати свою подстилку, улеглась, стараясь найти удобное положение для сна, и прислушалась. Мужчины о чем-то говорили но из-за закрытой двери ванной комнаты было не разобрать. Потом затихли. Слышно было только звук льющейся воды, хлопок крышки унитаза, а следом скрип двери. Что было дальше, я уже не услышала. Утром проснулась от навязчивого лучика солнца, который пробился сквозь ветви деревьев, и теперь наглым образом светил мне в глаз. Поворачиваясь спиной к окну, Я почувствовала, как мой нос уткнулся в мохнатый бок Феликса. Пес не оставлял меня одну ни на минутку и, видимо, на кровати тоже решил охранять. «Феликс, ну не так же близко!» Фыркнула я, переворачиваясь на спину и понимая, что уже не усну. «Доброе утро!» Сонный голос Лема донесся снизу. Они все же остались рядом и спали на полу. «Доброе, пора вставать. Думаю, стоит поторопиться». Поднимаясь с кровати, я направилась к единственному окну в комнате. Оно выходило в сад, сейчас заросший. Но на парочке деревьев еще висели яблоки. А еще из окна была видна синева и бернийского океана. «Кахир уже ушел!» «Сказал, надобно пополнить запас воды». У него там семья в опасности. Нам нужно поспешить и увезти людей сюда. — Ты всех поселишь здесь? — Да, почему нет? — ответила, пожав плечами. — Странный вопрос. Разве можно вот так выбрать? — На полу было жарко спать, бока горят. — пробормотал Лиам, поднимаясь. — Пойду умоюсь. Через десять минут мы умытые. Уже уплетали вкуснейшие пирожки с яблоками и ягодой, запивая все это мятным чаем. Я тут вам в дорогу сложила, чтобы время не тратить на приготовление еды. Спасибо, Урса. Девочка, ты только возвращайся. Кор будет очень переживать. И так полночи уснуть не мог, разволновался. Конечно, вернусь, обещаю. И не одна. «Будут у тебя помощники, и сад восстановим». «И огород. Там растет все, как вздумает. Некоторые плоды и ягоды мы и не знаем вовсе, есть их или нет. Одно попробовали, так кор чуть не отравился. Теперь и не подходим». «Вернусь. Разберемся, что там за отрава растет», — ответила доживав в последний кусочек. «Идем». «Подожди! Вот, возьми!» Хриплый голос дядьки Кора остановил нас у порога. «Это твоего отца!» — он просил отдать. «Спасибо!» — поблагодарила, принимая небольшой, длиной всего в две ладони, кинжал. Провожали нас со слезами на глазах. От вида машущей пухлой рукой Орсы и застывшего Кора у меня сжалось сердце от тоски. Эти люди на протяжении нескольких лет жили вот так, вдвоем. И за столь долгое время мы, первые люди, кого не видят. А сейчас мы уходим. Вернемся ли? А еще, судя по их взглядам, эта пара смогла сохранить свою любовь. Сможем ли мы с Анреем вот так? Пройдя пару часов, с каждым шагом отдаляясь от тайны этого замка, Кахир наконец-то заговорил. «Я вечером-скором говорил. Эта долина имеет только два выхода — пещера и вода. На берегу есть удобная бухта, и там был дракар, разбитый волнами оскалы. Хм, а у нас есть мастера? Смогут восстановить, а управлять?» «Нет, в том-то и дело», — проронил Кахир. «Надо в туате Фернс искать». Туда, говорят, часто приплывают. Подумаем, как быть. Как скот будем через пещеру проводить? Там есть один узкий ход. Могут коровы не пройти. Не знаю, Лем. Доберемся до пещеры, будем осматриваться, с учетом новых обстоятельств. Возможно, придется взрослых оставить. Перегоним только телят. Жалко, протянул парнишка. Ладно, на месте разберемся. М, -м, м промычала, задумавшись об увиденном. Теперь, когда в голове мысли немного успокоились, можно разложить все по полочкам. Итак, что получается? Я каким-то образом вселилась в тело девушки, живущей в x 12 веке, если судить по быту и условиям жизни. Есть долина, скрытая из виду, проход в нее сквозь пещеру. Там построен замок с канализацией, водопроводом и прочими вполне современными благами. И уверена, это еще не все. Думаю, там скрыто достаточно много интересного, только времени не было все рассмотреть. Сомневаюсь, что построив замок, обустраивали быт, таскают ткани, посуду, через эту самую пещеру. Значит, приплыли с воды. Вопрос. Кто? Из какой страны? Неужели в этом мире есть настолько разные по развитию страны? Или это сбой? И я оказалась в месте, где времена смешались. «Трындец!» — воскликнула я, понимая, что еще немного, и я сойду с ума. «Ты чего?» — с недоумением уставились на меня мужчины. «О коровах, думаю!» — буркнула, пнув попавший под ногу камешек. Ко входу в пещеру мы добрались только к позднему вечеру делая остановку для отдыха всего пару раз предлагаю все же переночевать здесь под открытым небом завтра поднимемся пораньше и отправимся думаю как раз к завтрашнему вечеру должны пройти пещеру мое предложение мужчины поддержали кахир развел костер над ним мы подвесили котелок для чая Еды орса приготовила много, так что дежурство на кухне мы отменили. Ноги гудели от проделанного марш-броска, но не так сильно, наверное, уже адаптировались. Лиам и Феликс, наевшись пирогами, давно посапывали на своих подстилках, и только я и Кахир сидели у костра, наблюдая за полетом искорок. Сухо трещали раскаленные угли, освещая жарким пламенем небольшую поляну. Над верхушками леса взгромоздились холодные далекие звезды. Тишина. И только лес жил своей жизнью. В траве стрекотали кузнечики, где-то вдали ухали совы, птичьи перещелки, звериные шорохи, жужжание ночных насекомых. Хорошо. А я дышала запахами, богатыми, глубокими, каких я никогда не ощущала раньше. Кахир, нарушила я эту умиротворяющую тишину, но решить важный вопрос надо до того, как мы вернемся в селение. Да, я не хочу говорить людям, куда мы их ведем. Чем меньше об этой долине будут знать, тем безопаснее будет для всех. Что ты предлагаешь? Я просто позову их за собой. И если людям мне доверяют, они пойдут. Сказав это, я понимала, что буду требовать слишком многое. Позову за собой, не сообщая куда. В пустоши уже построены дома, есть небольшой огород, хоть немного обжитое селение, а я зову в зиму снова в путь в неизвестность. Я понимаю твоё опасение и согласен, но сомневаюсь, что много пойдёт за тобой. Догадываюсь, но, может, оно к лучшему. — А, я не знаю, как правильно, — простонала, зарывшись руками в волосы. — Куин, пару месяцев назад Кара мне сказала, чтобы я больше тебе доверял и что тебя ведут боги. И знаешь, с каждым днем я все больше убеждаюсь в этом. Только тебе могла открыться гора и привести нас в такое место и я видел, тебе много из всего, что в этом замке, было знакомо. Я не хочу знать, откуда ты все это ведаешь, но я рад, что ты с нами, и все твои умения идут только на пользу нашему Туату. Такую длинную речь от Кахира я слышала впервые. Я смотрела на него, на отблеск пламени, на черноту, где заканчивается линия света, но так и не смогла для себя определить, какое решение будет верным. «Кто я такая?» — устанавливать правила, предоставлять выбор без выбора. Спустя еще час, когда Кахир уже давно спал, я прошептала. «Мы не можем заглянуть в будущее, но я надеюсь, что приняла верное решение».